«Сказка про зайчика, который не умел ждать». Однажды мама сказала маленькому зайчику «Скоро Новый год, пора наряжать ёлку. Сейчас я схожу за морковкой, а потом мы вместе займёмся ёлочкой». Но зайке не хотелось ждать, пока вернётся мама. Ему не терпелось нарядить ёлочку, чтобы Новый год пришёл быстрее. Он достал ящик с игрушками и выбрал самую красивую из них — звезду. «Вот какую игрушку я повешу!» — решил он. Но звезду надо было вешать на самую верхушку. Зайка поставил табуретку, потянулся, но не удержался и плюхнулся вниз. «Бам! Дзынь!» — сказала игрушка и разбилась. Зайке стало так стыдно. Он не дождался мамы. «Разбил самую красивую игрушку!» «Что он теперь скажет маме, зайчихе?» «Надо найти новую звезду!» — подумал зайка. «Такие блестящие звездочки были на дне реки у моего друга лягушонка!» «Скорее к нему!» И зайка побежал на речку. Но была зима. Река спала, а вместе с ней спал и его друг, лягушонок. «Такие блестящие украшения есть у сороки!» догадался зайчонок. Надо срочно бежать к ней! Но ну и сорока спала. Спрятавшись от мороза в своём тёплом гнёздышке, совсем расстроился зайчонок. Кап, кап. Закапали его слёзки на снег. «Малыш, я помогу тебе!» крикнула с неба настоящая звёздочка. «Я видела, что ты разбил игрушку. Хочешь, я буду твоей звездой?» «Буду светить тебе с ёлки!» «Спасибо, дорогая звёздочка!» Закричал зайчонок. И звезда упала с неба прямо к нему в ладошку. Зайчонок быстро побежал домой, а тут и мама вернулась. Вместе они стали наряжать ёлку. А когда всё было готово, мама посмотрела на неё внимательно и сказала, «По-моему, наша звёздочка стала гореть ещё ярче». «Да!» Обрадовался зайчонок и засмеялся. Ему уже было совсем не стыдно, а очень весело.